Письмо 166 Евгению Рейхелю. 1907 год, марта 2.15, Ясная Поляна. Милостивый государь, я с большим интересом прочел вашу книгу. Примечание первое. Ваши доводы о том, что Новум Органон было написано не Беконом, а также и драмы, приписываемые Шекспиру, «Написаны не им, очень убедительные, но я слишком малокомпетентен в этом деле для того, чтобы вынести окончательное решение». Примечание 2-3. «Одно, что я несомненно знаю, это то, что не только большинство драм, приписываемых Шекспиру, но и все они, не исключая из них Гамлета и других, не только не заслуживают того восхваления, с которым привыкли судить о них, но в художественном отношении ниже всякой критики. Так что только в признании достоинств тех некоторых драм, которые вы выделяете из всех остальных, я не согласен с вами. Ваша критика хваленных драм, Лира, Макбета и других... Так основательно и верна, что надо бы удивляться тому, как могут люди, прочитавшие вашу книгу, продолжать восторгаться мнимыми красотами Шекспира, если не иметь в виду того свойства толпы, по которому она всегда следует в своих мнениях, мнению большинства, совершенно независимо от собственного суждения. Мы не удивляемся, что люди, загипнотизированные, глядя на белое, говорят, как это им внушено, что они видят черное. Почему же удивляться, что воспринимаемое художественное произведение, для понимания которого они не имеют никакого своего суждения, они говорят упорно то, что им внушено большинством голосов? Я написал и давно уже свою статью о Шекспире с уверенностью, что никого не убежу, что мне только хотелось заявить, что я не подчиняюсь общему гипнозу. И потому я думаю, что ни ваша прекрасная книга, ни моя, ни многие статьи, как на днях присланные мне корректуры Теодора Эхгофа, а также другие статьи на ту же тему в английских газетах, которые я тоже недавно получил, не убедят большую публику. Примечание пятое. Вникнув в процесс установления общественного мнения при теперешнем распространении печати, при котором читают и судят, благодаря газетам о предметах самых важных, люди, не имеющие об этих предметах никакого понятия, и по своему образованию не имеющие даже права судить о них, и пишут и печатают свои суждения об этих предметах газетные паденные работники, столь же мало способные судить о них при таком распространении печати, надо удивляться не ложным суждениям, укоренившимся в массах, а только тому, что встречаются еще иногда, хотя и очень редко, правильные суждения о предметах. Это особенно относится к оценке поэтических произведений. Судить о вкусных кушаниях, приятных запахах, вообще приятных ощущениях может всякий, и то бывают люди, лишенные способности чуять запах и видеть все цвета. Но для осуждения о художественных произведений нужно художественное чувство, очень неравномерно распределенное. Определяет же достоинство художественных произведений толпа, печатающая и читающая. В толпе же всегда больше людей и глупых, и тупых к искусству, и потому и общественное мнение об искусстве всегда самое грубое и ложное. Так, так это всегда было, и так в особенности в наше время, когда воздействие печати все более и более объединяет тупых и к мысли, и к искусству людей. Так теперь в искусстве, в литературе, в музыке, в живописи. Это дошло до поразительных примеров успеха и восхваления произведений, не имеющих никакого ни художественного, ни еще менее здравого смысла. Я не хочу называть имен, но если вы следите за теми дикими проявлениями душевной болезни, которая в наше время называется искусством, вы сами назовете имена и произведения. И потому я не только не ожидаю того, чтобы могла уничтожиться ложная слава Шекспира и древних, Не хочу их называть, чтобы не раздражать людей, но ожидаю и вижу устанавливания точно такой же славы новых Шекспиров, основанная только на глупости и тупости людей, печати и людей большой публики. Жду даже того, что этот упадок общего уровня разумности будет становиться все больше и больше не только в искусстве, но и во всех других областях, и в науке, и в политике, и в особенности в философии. Канта никто уже не знает, знают Ницше, и дойдет до всеобщего краха падения той цивилизации, в которой мы живем, такого же, каково было падение египетской, вавилонской, греческой, римской цивилизации. Психиатры знают, что когда человек начинает много говорить, говорить не переставая обо всем на свете, ничего не обдумывая, только спеша как можно больше сказать слов в самое короткое время, знают, что это дурной и верный признак начинающейся или уже развившейся душевной болезни. Когда же при этом больной вполне уверен, что он все знает лучше всех, что он всех может и должен научить своей мудрости, то признаки душевной болезни уже несомненны. Наш так называемый цивилизованный мир находится в этом опасном и жалком положении, и, я думаю, уже очень близко к такому же разрушению, которому подверглись прежние цивилизации». Извращение понятий людей нашего времени, выражаемое не в одной переоценке Шекспира, но во всем отношении к политике, к науке, к философии, к искусству, служит главным и знаменательным признаком этого. Лев Толстой. Примечание. Первое. 23 ноября по новому стилю 1906 года Рейхель прислал Толстому письмо с отзывом на статью о Шекспире и о драме, а также свою работу «Литература о Шекспире». «Как вы увидите из прилагаемой книги», — писал он, — «я был первым, кто занялся критикой Шекспира как драматурга и пришел к тем заключениям, которым и вы очень близки». Том 77, страница 52. Второе. Рейхель высказал предположение, что и новый «Арганон», и все шекспировские драмы написаны не тем знаменитым Шекспиром, как это принято считать, а его однофамильцем. «Бэкон же». Воспользовавшись бедственным положением писателя, завладел его рукописями, внес в них неудачные дополнения, чем исказил смысл драм и много повредил их художественности. Примечание третье и четвертое. Перевод с немецкого начитано в тексте письма. Пятое. Теодор Эйхгоф, исследователь творчества Шекспира, Прислал Толстому с письмом от 6 января по новому стилю 1907 года корректуру своей статьи о Гамлете. Отзыв Толстого о ней неизвестен. Конец примечаний. Страница 613